Произошло от Астархан. Смотрите сноску выше. Теперь давайте обратимся к четвертой важной этнической группе в Хазарском государстве. куграм Мадьярам. Согласно Ибн Фадлану, помимо Бега, был также заместитель Бега, называемый Кендер Каган. Или Канда. В связи с этим нам следует вспомнить, что, согласно как Ибн Русти, так и Гордизи, вождь Мадьяров был известен как Кенде или Канда. Вероятно, это еще одна транскрипция титула Кендер. Между прочим, Кендер означает «конопля» по-венгерски. Возможно, это было изначально тотемическое имя Мадьярского клана. Нам известно еще одно название другого мадьярского клана — лебедия, которое, должно быть, происходит от лебедь либо от лебеда. Смотрите пункт пятый ниже. По-видимому, тотемические названия мадьярских кланов обозначали большей частью животных или растения. В целом, представляется вполне вероятным, что кендер представлял мадьярскую этническую группу в хазарском правительстве. Таким образом, мы имеем интересную параллель в организации управления и судопроизводства в Хазарском государстве. Обе ветви были приспособлены к отдельным группам или общинам, религиозным в случае с судопроизводством и этническим в случае с управлением. К X веку реальная власть в Хазарском государстве была сосредоточена в руках Бега. Согласно Ибн Фадлану, именно Бек руководил армией и управлял делами в государстве. Именно ему соседние цари выражали свою покорность. Каган к этому времени сохранял только официальный престиж. Сам Бек должен был входить в шатер Кагана Басым. Когда Каган выезжал из своего дворца, весь народ обязан был простираться ниц перед ним. Срок правления Кагана по Ибн Фадлану ограничивался 40 годами. По прошествии этого срока его казнили. Ближайшим помощником Бега, как мы уже убедились, был Кендер. Следующими по рангу были тарханы, командиры отдельных подразделений хазарской армии или туземных вспомогательных войск. Приграничные крепости возглавлялись комендантами тудунами. Основной корпус хазарской армии состоял из 10.000 человек. Копье было главным оружием хазарского воина. Его тело было хорошо защищено кольчугой. Было два основных источника доходов в казну хазарского государства: таможенные сборы и налоги. Готье, страница 78. Налоги платили только туземцы, завоеванные хазарами. Их собирали с каждого очага дым. Как мы узнаем из первой русской летписи, что поляне платили дань мечу с каждого дыма, с другой стороны вятичи платили с каждого лемеха. Мы знаем, что безопасность торговых путей была главной целью хазарской политики. Что касается наиболее важных водных путей, то путь по Дону и Донцух контролировался мадьярами, которые признавали господство хазарского Кагана над собой. Среднюю Волгу контролировали булгары, но, как выясняется, и они поначалу подчинялись Кагану. Позднее, получив независимость, они остались в дружеских отношениях с хазарами, что было особенно важно, поскольку эти отношения влияли на торговлю мехами с севером. На востоке Туркестан был оккупирован тюрками, которые находились в близком родстве с хазарами. Таким образом, отношения между хазарским государством и Туркестаном строились тоже на дружеской основе. Положение изменилось после арабского вторжения в Туркестан в начале восьмого века. В 737 году арабы нанесли сокрушительное поражение тюркам. Что касается самих хазар, то они подверглись нападению арабов